Один шаг назад, и он рядом с Пизанелло, духовно во всяком случае. Дэвид же углубился в книги, рассматривает искусство как общественный институт, науку, академическую дисциплину, как дело, требующее субсидий и дебатов в различных комиссиях. И это было главным объектом ярости старика. Дэвид и его сверстники... А также те, кто придет им на смену, уподобившись зверям, рожденным в неволе, будут только созерцать из своих клеток ту зеленую свободу, которой пользуется старик. Дэвид понял, что произошло с ним за истекшие два дня. Точно подопытное обезьяне ему дали возможность взглянуть на свое утраченное подлинное Я. И его ввело в заблуждение излишнее следование моде, поощряемая официально фривольность, кажущейся свободой современного искусства. Он не догадывался, что все эти свободы проистекают из глубокого разочарования, похороненного, но еще не совсем задавленного сознания несвободы. Ситуация, характерная для всей новейшей истории художественного образования в Англии, Пресловутая выставка дипломных работ, на которой студенты факультета изящных искусств ничего, кроме чистых холстов, не показали, что может служить более убедительным свидетельством затхлого лицемерия преподавателей и безнадежного банкротства обучаемых. Не будучи в состоянии заработать себе на жизнь искусством, человек учит других пародировать самые основы этого искусства, пытается внушить людям, будто гении рождаются за одну ночь. Для этого достаточно одного эксперимента, а не ценой многолетнего упорного труда художника-одиночки. Будто случайный мгновенный успех, вроде белого кролика в цилиндре фокусника, оправдывает злостный обман, которому подвергаются тысячи простаков. Будто все художественное образование не опирается на прогнившую систему преподавания, превращающую искусство в неразрешимую шараду. Когда школы лгут. Возможно, тоже творится и в других видах искусства, в литературе, музыке. Дэвид этого не знал. Он лишь испытывал душевную боль, отвращение к самому себе. Кастрация. Триумф явнуха. Он прекрасно понимал, что кроется за неуклюжими нападками старика, за его глумлением над Герникой. Пренебрежение природой и реальностью исказило до безобразия отношения между живописцем и зрителем. «Ныне художник творит для интеллектуалов и теоретиков, не для людей вообще, и, что хуже всего, не для себя самого». Конечно, это приносит дивиденды в материальном отношении и в смысле популярности, но пренебрежение телом человека, его естественным, чувственным восприятием привело к порочному кругу, к водовороту, к уходу в небытие, Ныне живописцы критик согласны лишь в том, что существуют и имеют какое-то значение они одни. Хорошее надгробие для разного отребия, которому на всех наплевать. Такие художники прикрываются тем, что приемлют современные течения, забывая при этом о чрезвычайно ускорившемся прогрессе и восприятии мира, забывая о том, как быстро авангардизм перерос в ар-помпье, дерзкое и банальное искусство всему виной не только их собственный вариант абстракции, а непрерывная цепь послевоенных школ. Абстрактный экспрессионизм, концептуализм, фотореализм, опарт и попарт. «Иль фокупэля гасина Ну пусть так. Но искусство, лишенное корней, вращающееся по орбите в мертвом космосе, не имеет смысла. Оно напоминает пеструшек, одержимых губительной гонкой за Лебенсхаум в арктических водах, в бездонной ночи, слепых ко всему, кроме собственных иллюзий. Лебенсхаум. Жизненное пространство. Немецкий. Башня из черного дерева. Когда он подъезжал к Ильде-Франсу, дорога теперь пролегала по скучному жневью, окружающему шартр. Небо, точно перекликаясь с его унылым настроением, покрылось тучами Лето умерло, пришла осень, а с нею конец зеленой растительности. Странно, и подавленное состояние у него не проходило. Наконец он достиг предместий Парижа. Петляя по улицам, он отвлекся на некоторое время от копания в себе. В начале шестого остановился у приличный на вид гостиницы недалеко от Орли. В Париж они с Бет не собирались заезжать, решив следовать прямо в Ардеш, где находился коттедж их знакомого, а до него еще целый день езды. Поэтому надо было где-то остановиться и передохнуть. Тем более, что завтрашний день не сулил ничего хорошего. Во всех отношениях. Он принял душ и заставил себя перечитать наброски своей вступительной статьи к книге «Искусство Генри Бресли». Пока еще его личные впечатления не утратили свежести, чтобы посмотреть, что надо изменить, что добавить, на чем сделать упор. Безнадежно. Фразы и суждения, которые всего несколько дней тому назад нравились ему вздор, дребедень, банальности, профессиональный жаргон, претенциозность, за напыщенными словами вставала реальность Кот Мине он прилег на кровать и опустил веки потом встал и подошел к окну впервые за многие годы почувствовал что вот вот заплачет абсурд абсурд он погибнет если больше не увидит ее он стал искать почтовую бумагу но нигде ее не обнаружил в гостиницах такого типа почтовые бумаги не водятся здесь останавливаются только на ночлег